Глава 19 Расставляя по местам мебель в комнате, которая была отведена господину Деламолю, Жюльен нашел очень плотный лист бумаги, сложенный четверо Внизу первой странички он прочел. «Его светлости, господину маркизу Деламолю, пэру Франции, кавалеру королевских орденов и прочее, прочее». Это было прошение некоего де Шолена, написанное корявым почерком судомойки, в котором он просил после перечисления всех своих благочестивых дел о том, чтобы господин Маркиз дал ему в заведование лотерейную контору в Верьере, потому как нынешний начальник совсем плох и скоро отдаст концы. Господин де Муаро сделал к всему прошению рекомендательную приписку, и это прошение возмутило Жюльена. А ведь ему надо было думать о другом. Ведь через неделю уже никто не помнил о падении Муаро. Зато все судачили о нахальстве, с которым в почетный караул протиснули плотничьего сынка Жюльена сареля И сделала это гордячка госпожа Дреналь. А что ее на это толкнуло? Красивые глаза да розовые щечки этого аббатика сареля После возвращения семейства в Вержи заболел младший из детей, Станислав Ксавье. Госпожу дореналь внезапно стали мучить угрызение совести. Она решила, что это наказание за ее страшный грех, ведь так велико ее преступление перед Богом. Когда-то в монастыре сердца Иисусова она пылала иступленной любовью к Богу, а теперь она также иступленно страшилась его. «Мальчику с каждым днем становилось все хуже. Госпожа Дориналь, мучаясь непрестанным раскаянием, лишилась сна и целыми днями пребывала в угрюмом молчании. Если бы она заговорила, она тут же покаялась бы в своем грехе перед Богом и людьми». Жюльен заклинал ее ни с кем не говорить, понимая, что она может рассказать все, что с ней было и не было. ваши признание...» не могут излечить вашего Станислава. — Оставьте меня, — сказала она однажды Жюльену. — Ради Бога, умоляю вас, бегите из нашего дома. То, что вы здесь со мной, убивает моего сына. Это кара Господня, и она справедлива. Жюльен видел, что это не лицемерие. Она в самом деле верит, что своей любовью ко мне убивает сына. Однажды ночью, около двух часов, господин Дореналь пришел взглянуть на своего мальчика. Тот весь красный был в жару и не узнал отца. Госпожа Дореналь бросилась на колени перед мужем и начала каяться. «Ты должен узнать правду. Знай, это я убиваю моего сына. Я дала ему жизнь, и я же ее отнимаю у него. Небо наказует меня!» К счастью... У господина Дереналя на все было свое объяснение, и он счел ее слова пустыми романтическими бреднями. Он отстранил обнимающую его колени жену и, выходя из комнаты, велел «Завтра утром, Жюльен, вызовите доктора». Через час она сказала, не поднимая головы от постели ребенка, «Уйди отсюда». «Ах, ангел мой, я только сейчас начинаю обожать тебя так, как должно». «Да, я уеду, уеду, любовь моя, но боюсь одного, что ты все расскажешь своему мужу, и тогда ты погибла. Твое имя будут трепать и в Верьере, и в Бизансоне, и после такого срама тебе уж не подняться». Этого-то я и хочу, вскричала она. Буду страдать, так мне и надо. Пусть меня втопчут в грязь, может быть, это спасет моего сына. Укажи мне какую-нибудь другую жертву, еще более мучительную, я готова на все. Дай мне наказать себя за мою вину. Я уйду в затвор, и эта суровая жизнь может умилостивить твоего бога. Как это ужасно, что я не могу взять на себя болезнь Станислава. «Ах, ты любишь его!» — простонала госпожа Дариналь, бросаясь ему в объятия, и тут же с ужасом оттолкнула его. Она снова пала на колени. «Ты мой единственный друг! Ах, почему ты не отец Станислава? Если ты разрешишь мне остаться с тобой, я буду любить тебя любовью брата. А я...» Она вскочила и, обхватив голову Жюльена обеими руками, заглянула ему в глаза. «Разве я смогу любить тебя, как брата?» Жюльен залился слезами. Он отлучился из дома, но через два дня она вызвала его обратно. «Без тебя я не сдержусь и все расскажу мужу. Каждый час этой невыносимой жизни, мне кажется, за день». Небо сжалилось над несчастной матерью, и Станислав начал поправляться. Но покой уже был нарушен. Она теперь сознавала глубину своего падения и уж не могла обрести прежнего равновесия. Она мучилась постоянно. Жизнь ее была то раем, то адом. Адом, когда она не видела Жюльена, раем, когда она была у его ног. «И теперь уже не обманываю себя ни в чем», — говорила она ему, даже в минуты забвенья отдаваясь любви. «Я знаю, что погибла, и нет мне пощады. Ты, мальчик, ты просто поддался соблазну, а соблазнила тебя я. Но я в сущности даже не раскаиваюсь, я бы снова повторила этот грех, если бы все вернуть в начало. Но, Боже, не карай за мой грех детей». «Возьми лучше мою жизнь, мой Жюльен, счастлив ли ты, признайся, чувствуешь ли ты мою любовь?» О да, он мог наслаждаться теперь без тени сомнения любовью своей госпожи. Он боготворил ее. Я для нее не какой-нибудь лакей, которого взяли в любовники. Сама их страсть стала много полнее, но без прежней безмятежности — Их счастье, пылающее небывалым огнем, напоминало преступление. Самые сладостные минуты госпожа Дориналь могла замереть с криком «Боже мой! Вот он, ад! Я вижу его!» И она сжимала в своих объятиях Жюльена, прильнув к нему, словно плющ к стене. Четно Жюльен пытался успокоить ее. Она то целовала его иступленно, что погружалась в некое оцепенение. «Ад был бы милостью для меня, но только не смерть детей моих, ад при жизни. Разве что этой ценой был бы искуплен мой грех, но, Боже великий, не дашь мне прощения такой страшной ценой! Я согрешила, я люблю человека, который не муж мне!» В таких перепадах настроения, Время летело для них стремительно, и Жюльен совершенно утратил привычку размышлять. Однажды горничная Элиза была по делам в Верьере и встретила господина Вально. Тот явно не любил Жюльена, и она ненавидела гувернера. Это было поводом для их беседы. «Ах, сударь, я расскажу вам всю правду», — сказала она господину Вально, — «но только вы меня не выдавайте». И она рассказала, что давшая отпор господину Вально добродетельная госпожа взяла себе в любовники крестьянского сынка. Обиднее всего, что она, похоже, обожала этого выскочку. Господин Жюльен не домогался ее, вздохнув, закончила горничная. Он и с госпожой так же холоден, как со всеми, а из-за нее он отказался на мне жениться. Вечером господин Доренальд, получил пространное анонимное письмо, в котором ему весьма подробно сообщали о происходящем у него в доме. Жюльен заметил, как господин Дереналь, читая это письмо, мрачнел все больше и больше, а потом, страшно чем-то расстроенный, уходил от всяких разговоров.